Запись 26. Чья-то услужливая рука изнутри откинула полок Майхана. Появился Наранбатер. Ручейком вытекли ламы. Следом вышел Зумдуй Гилун с Маузером на перевязи, но вместо казачьей шашки на боку у него висела какая-то антикварная китайская сабля, дрянная, конечно, как все производимое в Китае оружие, зато в усаженных кораллами ножных. Последним показался Дамдин. Тут же, освещая его справа и слева, к нему придвинулись два факела, а из толпы выступил наш Тульчи со своим маринхуром. Послышался его вибрирующий в небольших интервалах, поначалу кажущийся монотонным, чистый сильный тенор. О, великий Абатай! Я догадался, что он обращается к Дамдину, как к воплощению его великого предка. «Родился ты, держа во рту алмазный ясный меч, — говорят. Шепотом начал переводиться ганжапов, понимая, что язык монгольской эпической поэзии мне недоступен. Выходя на свет из желтой трубы матери своей, в руке ты держал кусок запекшейся черной крови величиной с печень. «Пошарили, — говорят, — у тебя на спине». И не нашли позвонка, который мог бы согнуться. Поискали, говорят, у тебя между ребер, и не нашли промежутка, куда можно ввести черный булат. Такие песни насчитывают тысячи строк и поются часами, но это, видимо, исполнялось в походном варианте с купюрами. Минута, и перед молниеносно возмужавшим героем предстал первый противник — Мангыс, ростом с хангай — С телом красным, как сырое мясо, с мясом черным, как курительная свеча, правым плечом заслоняющий солнце левым луну, ревущий голосом тысячи драконов на расстоянии сорока дней пути, всасывающий в себя плевок двухнедельной мыши. Ядовитым пятицветным туманом заволокло счастливые кочевья Но юный аббатай, огненной бешеной белой стрелой, которую доставили ему на 99 верблюдах, поразил чудовище в середину грудного хряща, в сокровенную пунцовую родинку размером с большой сустав большого пальца, в его черной души. Разрубил ты его на семь частей, сжег, не оставил запаха лисе унюхать. «Прервал семя, развеял пепел, взял овец, лошадей, верблюдов, золото, серебро, драгоценности трех родов!» — пел тульчи. Цирики стали палить в воздух. От центра лагеря стрельба покатилась к его окраинам. Домдину подвели коня, но он оттолкнул коновода и пошел пешком. Наэлектризованная толпа потекла за ним — Замелькали искаженные злобые лица, пустые глаза, ощеренные рты. «Не бойтесь, расправ над пленными не будет», — верно истолковал Дамдин мои опасения. «Сложившим оружие мы сохраним жизнь и дадим возможность вернуться на родину». Подошли к загону с верблюдами. Некоторые из них отказывались встать даже под пинками и ударами ташуров, ремённых политей на длинной рукояти — и подчинялись лишь, когда их тыкали факелами. Несколько стервятников, дожидавшихся, когда они подохнут, с шумом поднялись и растворились в ночном небе. Один пролетел совсем близко от меня. Лицо обдало волной посвежевшего к ночи воздуха. Верблюды ревели, и где-то за лагерем им отвечало встревоженное конское ржание. Лошади уже почуяли разлитый вокруг запах смерти — паленой шерсти и надвигающегося безумия. Раздался чей-то истошный вопль. Толпа расступилась. Мимо меня хрустящей щебенкой потекла верблюжья армада. Кое-где глаз выхватывал скрючившиеся между горбами фигурки погонщиков. За верблюдами побежали человек тридцать дергетов, зундуйгелуна и столько же тардаутов — Им предстояло беспорядочной стрельбой создать видимость начинающегося штурма. Тордауты заортачились было. Тогда их, как верблюдов, погнали вперед ташурами. Каким-то чудом я сумел выдернуть из рядов моего зарикто. Людей и животных поглотила тьма. Топот стих. Факелы в руках бегущих со стадом и направляющих его движение людей превратились в ворох красноватых дрожащих огоньков. Они словно бы не удалялись, а уменьшались, делаясь похожими на рассыпанные прямо передо мной угли прогоревшего костра. Казалось, можно присесть, протянуть руку и дотронуться до них. Постепенно их рассыпь стала утончаться, растягиваться в вширь. Я понял, что верблюды достигли возвышенности, на которой стоит бархуто, и разбегаются в обе стороны вдоль подножия. Погонщики больше не старались удерживать их вместе и отстали, чтобы в свете факелов китайцы не обнаружили обман. Дергеты начали стрелять, но вызвать ответный огонь пока не могли. Крепость потонула во тьме. Лишь два костра, вернее, их отблески на внутренней поверхности угловых башен, отмечали границы обращенного к нам участка стены. Между ними все было черно. Ни я, ни цыганжапов, ни стоявшие рядом офицеры не знали, удалось осажденным разгадать нашу хитрость, или они хотят подпустить атакующих поближе и берегут патроны. В страшном напряжении прошло еще две-три минуты. Наконец сверкнуло. Раз, другой. Пока звук выстрелов доходил до нас, я увидел череду новых вспышек. Затем прерывистой полосой полыхнуло в районе надвратной башни. На секунду... Обрисовалась линия зубцов, донесло протяжный грохот ружейного залпа, распавшийся на отдельные хлопки. По всему гребню стены тьма прорезывалась суматошным беглым огнем. Вокруг меня послышались радостные возгласы, но стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Высоко над нами белая дуга прочертила беззвездное небо. Произошло то, что с большой долей вероятности должно было произойти, и чего я не предвидел, ослепленный и для моего самолюбия мыслью, что осада Бархуто не имеет ничего общего с современной войной. Вот почему от меня здесь было мало проку. Звук, сопровождавший появление этой дуги, был скраден расстоянием до него, но я легко вообразил. Хорошо мне знакомый треск, раздираемый марли, с каким... Взлетает осветительная ракета. Истекая дрожащим зеленоватым сиянием, она зависла над сожженным предместьем, над мечущимися пополю животными и застывшими, как черные бугры, мертвыми верблюдами, над бегущими назад стрелками. В ее беспощадном свете видно стало, что крепость нам не взять. Не будет ни утреннего штурма, ни, следовательно, похода на Ургу, Мятежник имеет шанс победителям войти в столицу, только если летит к ней на крыльях другой победы. Экспедиционный отряд из Шара-Сум появится со дня на день. Пора сматывать удочки. В кармане у меня лежал электрический фонарик, перед походом купленный в американском магазине на широкой вместе с фосфорицирующими часами. Луч у него был тоненький, жалкий по сравнению с громадой, обступившей нас тьмы, Но с его помощью мы с Цаганжаповым легко отыскали нашу палатку. Я разделся, лег, последний раз взглянул на часы и провалился в сон. Шел первый час ночи, по-монгольски час мыши.